Таинственное убийство антиквара Едва выйдя на пенсию, я бесцельно бродил по весеннему Стокгольму, наслаждаясь солнечной погодой. К прогулкам в одиночестве мне пришлось привыкнуть несколько лет назад, когда я вдовел. Несмотря на то, что у меня есть дети и внуки, временами я все же чувствовал себя одиноко. После нескольких неудачных свиданий я практически оставил надежду обрести новую спутницу. Но внезапно она нашлась сама, прямо посреди площади Стуреплан. Она окликнула меня, когда я проходил мимо. «Простите, вы не подскажете, где найти этот пресловутый грипп?» — спросила она с отчетливым гётеборгским выговором. У незнакомки были блестящие орехово-карие глаза и вьющиеся светлые волосы. И выглядела она так мило, что у меня поначалу прямо-таки язык прирос к небу. Если вы обернетесь и взглянете наверх, то сразу его увидите. Наконец смог я выдавить из себя. Незнакомка тут же развернулась на каблуках и уставилась на бетонное сооружение, которое называют грибом, по той простой причине, что больше всего оно напоминает именно гриб. Изначально эта конструкция была предназначена для того, чтобы ожидающие приезда такси-люди могли укрыться от дождя. Но благодаря тому, что грибной силуэт всем хорошо знаком, Люди стали назначать встречи у гриба под шляпкой. «Вы ждете кого-то?» — осторожно поинтересовался я. Она расплылась в лучезарной улыбке. «Да, вас». Полгода спустя мы уже были женаты. Мария на десять лет моложе меня, и в ту пору она еще работала чертежницей в архитектурном бюро Гётеборга. После смерти родителей ей досталась прекрасная квартира. Она расположена практически в центре города, а точнее в Азастане. В этом году будет 27 лет, как мы съехались, а я сделался геотеборжцем. Вы, конечно, помните, что июнь и июль в этом году выдались дождливыми и довольно прохладными, а вот август, на удивление, принес долгую волну тепла. Как раз когда пришла жара, наш прекрасный старинный кирпичный дом обнесли строительными лесами и обернули гигантским покрывалом. Жилкооператив постановил, что фасад дома нуждается в основательном ремонте и обновлении. С того момента уже в 7 часов утра включались мойки высокого давления, шум от которых изрядно действовал на нервы. Из-за покрывающих леса декоративных полотнищ вся квартира была погружена в полумрак. Реновация фасада шла полным ходом уже вторую неделю, и мы искренне устали. Казалось, рабочие специально тянут время. Мари предложила взять купальники и корзину для пикника и на трамвае поехать в Сальтхольмен. Там мы обычно прыгаем в первый попавшийся шхербот, который везет нас на один из островов. Мы частенько так делаем, когда погода подходит для купания. По стоимости такая поездка ничуть не отличается от обычного билета на трамвай, а для нас пенсионеров по выходным да и в дневное время по будням проезд вообще бесплатный. Но когда спустившись вниз Мы уже собирались выйти из лифта, то попросту не смогли открыть дверь. Вся площадка перед лифтом и главная лестница были запружены полицейскими. Дверь в квартиру Фрейкинмот была открыта на распашку, а у нее в холле я заметил еще группу полицейских. Что же там случилось? Неужели что-то стряслось с престарелой дамой? Ну как престарелой? Она ведь всего на пару лет старше меня. Во мне проснулся журналистский инстинкт, дремавший со времен работы в вечерней газете «Экспрессон». В основном я делал криминальные репортажи, но иногда писал и о различных музыкальных и культурных событиях. Я считаю, что у журналиста должен быть нюх на новости в разных сферах, иначе никакой он не журналист. К тому же, в качестве подспорья к невысокому газетному жалованию, я много лет не без успеха писал детективные рассказы. Спиной к нам стояли двое полицейских в форме. Я осторожно дотронулся до плеча одной из них, молодой женщины. За спиной у нее была толстая коса. Ее искрящиеся волосы глубокого медного оттенка вызывали неподдельное восхищение. «Прошу прощения, мое имя Рихард В. Берг, писатель и журналист. Мы с супругой проживаем на верхнем этаже. Что здесь произошло? Я могу быть полезен?» — поинтересовался я. Она смирила меня быстрым взглядом и вновь отвернулась. Не отчаиваясь, я повторил свои вопросы еще раз. Тогда уже обернулся ее коллега и уставился на меня. К моему удивлению, высокий полицейский тоже оказался женщиной. Едва я успел прийти в себя от удивления, она широко улыбнулась и сказала. «Полезен? Возможно. Вы знакомы со всеми соседями по подъезду?» «Да, я живу здесь уже 27 лет», — ответил я. Она задумчиво посмотрела на меня, оценивающе. Очевидно, взвешивала, стоит ли тратить время на болтовню старика. Чтобы повысить общественную значимость в ее глазах, я поспешил добавить. В свою бытность журналистом в Стокгольме я не единожды оказывал помощь в расследовании преступлений своему хорошему другу, комиссару полиции Нильсу Торрену. «Это никогда не слышала ни о каком Торане, хотя запомнить имена всех коллег из Стокгольма невозможно. Это было вовсе не странно, потому что мой дорогой друг вышел на пенсию примерно в то время, когда очаровательная служительница порядка посещала начальную школу. «Значит, вы знакомы со всеми соседями и утверждаете, что принимали участие в расследовании преступлений», — резюмировала она. Потом зрачки ее сузились, и она прищурившись уставилась прямо на меня. В таком случае вам ведь не впервые видеть кровь и мертвые тела. Не впервые такое случалось, ответил я, стараясь, чтобы голос звучал бодро, как ни в чем не бывало. Отлично, тогда пройдемте, скомандовала она и уверенно взяв меня за предплечье, подтолкнула к распахнутой двери в квартиру Мот. Прочие полицейские расступились, чтобы пропустить нас. Некоторые уставились на меня с интересом, явно не понимая, что старик собирается делать на месте преступления. В холле Умот было темно, но электрический свет проникал туда через два дверных проема. Первая дверь вела в кухню, где время, кажется, остановилось в момент постройки дома. На гранитном основании наших помпезных ворот высечено 1918 Плита и холодильник были относительно современными, но в остальном все выглядело прямо как в доме моих родителей на том-то Бугатан, когда я был ребенком. Откровенно говоря, наша кухня не была и в половину такой просторной, как эта, но убранство было схожим. Мне повезло, что сотрудница полиции крепко держала меня под руку, потому что я умудрился в чем-то запутаться ногами и чуть было не споткнулся. Оказалось, что это ходунки, которые хозяйка оставила под шляпной полкой. В комнате за другой дверью в кресле обнаружилась бедняжка Мот. Она сидела и всхлипывала. Я остановился, и моя провожатая тоже. Обычно Мот ведет себя весьма сдержанно. Она здоровается с соседями и может перекинуться парой слов о погоде, но никогда не заводит долгих разговоров, ни с кем близко не общается. Думается, все из-за застарелой вражды по поводу ее квартиры. Как объяснила мне Мари, Мод десятилетиями жила в своей квартире бесплатно, к вящему неудовольствию правление жилкооператива и многих его членов. Но я не порицаю ее за то, что она смогла извлечь выгоду из своей жизненной ситуации. Она ведь совершенно одинока, а это соглашение стало для нее удачей». За долгие годы различные правления, которые сменяли друг друга, неоднократно пытались избавиться от Мод, но безуспешно. Гуннар, ее сосед из квартиры напротив, однажды обмолвился, что у Мод водятся деньги, ведь она чаще путешествует, чем бывает дома. Теперь, однако, Мод сидела в своей гостиной, потерявшись в маленьком кресле с подлокотниками, и душа раздирающая всхлипывала. Она прижала руки к лицу и выглядела совершенно раздавленной. Молодой полицейский сидел рядом на краешке дивана и понимающе похлопывал ее по руке. «Сейчас я подойду, поговорю с ней», — сказала моя провожатая. Ее младший коллега кивнул и тут же отозвался. «Хорошо, комиссар». «Комиссар? Так женщина, державшая меня под руку, комиссар?» Словно подслушав мои мысли, она решила представиться. «Меня зовут Ирен Хюс, и я заместитель комиссара уголовной полиции. В этой квартире находится труп. Несчастная хозяйка квартиры обнаружила его сегодня утром. Запах заставил ее совершить обход помещений. В одной из комнат обнаружилось тело». С этими словами комиссар Хюс снова вытащила меня в холл. «Я мог понять, почему Мотт почуяла неладное». Чем дальше мы заходили вглубь квартиры, тем сильнее становился отвратительный дух. Мы миновали множество запертых дверей и несколько больших, погруженных во мрак залов, где мебель была покрыта белыми чехлами. Настроение было тягостное, и по спине у меня пробежала дрожь, заставив оставшиеся волосы встать дыбом на загривке. Трупный запах становился все более интенсивным, И я, несмотря на то, что бросил курить сорок два года назад, внезапно испытал острое желание сделать затяжку. Но комиссар, конечно, не позволила бы этого. Крепко держа меня под руку, она тащила меня вперед, и, кажется, вонь совершенно ее не смущала. Наконец мы подошли к открытой двери. В соседнем помещении сновало множество одетых в белое людей. Комиссар Хьюз остановилась. — Я бы хотела, чтобы вы взглянули на тело жертвы и постарались его опознать. Вы согласны? — Да. — Разумеется. Мне было сложно говорить, поскольку я изо всех сил пытался задержать дыхание. Криминалисты техники помогли мне надеть одноразовый халат, шапочку и бахилы. Хвала Господу, мне выдали еще и респиратор. Однако, подойдя к открытой двери, я вынужден был констатировать, что особой разницы не было, так что я счел за лучшее поскорее с этим разделаться. Сопровождаемый техником я шагнул через порог комнаты. Это был словно шаг через временной портал. Я очутился в салоне столетней давности, на полу толстой ковры. Четыре массивных стула с подлокотниками, обтянутые растрескавшейся коричневой кожей, были расставлены вокруг низкого круглого столика, столешница которого была покрыта пластиной из оксидированной меди. Курительный столик. Помнится, у мужа моей тютушки, директора банка, был похожий салон в апартаменте на улице Strandwagon. Вдоль одной из стен стояла широкая витрина, стеклянные дверцы которой были распахнуты. На полочках внутри были расставлены различные серебряные безделушки. Мой взгляд заскользил дальше и остановился на картине, висевшей возле израстцовой печи. На несколько секунд сердце мое забилось чаще. Неужели и правда? Обратно в действительность меня вернули слова техника. «Не стоит идти дальше. Вы можете случайно наступить в лужу крови», — приглушенным голосом произнес тот. Мощные светильники в штативах освещали место, где лежало тело. В том, что покойный стал жертвой убийства, не было никаких сомнений. Огромная лужа темной липкой крови растеклась по полу, и часть даже впиталась в персидский ковер. Повсюду жужжали мухи. Он лежал лицом вниз, возле израстовой печи. На затылке у него зияла кровавая рана. Рядом с телом валялась тяжелая кованая кочерга. Мне бросилось в глаза, что покойный был одет в чистый темно-синий костюм. Манжет рубашки — торчавший из-под рукава пиджака, был нежно-розовым, в тон гольфом, которые виднелись из-под задравшейся брючины. Состояние подмета его лаковых кожаных туфель говорило о том, что туфли были новыми. Покойный принарядился. «Странный выбор одежды при такой жаре», промелькнула у меня мысль. Но что подстегнуло мое любопытство сильнее всего, так это белые хлопчатобумажные перчатки на руках покойного, чуть в стороне от тела, Стояла большая матерчатая сумка, и с моего места было видно, что внутри нее что-то поблескивает. Спина покойного была выгнута странной дугой. Мне понадобилось несколько секунд, чтобы сообразить, почему. Он упал лицом вниз прямо на мраморный пьедестал с решеткой, которая ограждала изразцовую печь. Решетка была выкована в виде замка, один из шпилей которого угодил прямо в правый глаз покойного. В этот момент голова у меня пошла кругом, и меня накрыла волна дурноты. Приветливый техник понял, как обстоят дела, и поспешил вывести меня из комнаты. Снаружи ожидала комиссар Хьюз. Общими усилиями они смогли усадить меня на накрытый белой тканью стул и велели глубоко дышать. «Успели что-нибудь разглядеть?» — поинтересовалась комиссар Хьюз. «Не так уж много». Только то, что волосы у него были довольно светлые, смог я выдавить из себя. Несмотря на кровь, мне показалось, что на шее покойного я видел клок светлых волос. Верно. Обесцвеченные волосы, на голове короткий хвост. Возраст мы оценили примерно от 45 до 55. Слегка избыточный вес, средний рост, хорошая одежда костюм и дорогие туфли. Соответствует ли это описание кому-то из живущих по соседству людей? На самом деле описание кое-кому соответствовало. Только я не мог понять, что этот человек делал дома у МОД. Он живет не здесь. Это мог быть тот человек, который выкупил антикварную лавку в доме напротив. К моей досаде дрожь так до конца и не прошла. Но чем больше я думал, тем сильнее уверялся в том, что это и в самом деле был торговец-антиквариатом. — Как там его звали? — Как его зовут? — Разумеется, комиссар спросила именно это. — Не помню. — Но Мари, моя супруга, возможно, знает, — ответил я. Техник помог мне избавиться от защитного костюма. Комиссарша снова подхватила меня под локоть, однако на этот раз я вежливо, но твердо стряхнул с себя ее руку. Я более не нуждался в поддержке. Мы остановились на пороге комнаты, в которой сидела Мод. К моему удивлению, комиссарша снова взяла меня под руку и подтолкнула внутрь. «Ваш сосед, Рихард Берг, оказал нам помощь в опознании жертвы. По его словам, это мог быть человек, который держит в соседнем доме антикварный магазин. Вы знакомы с ним?» — вежливо спросила она у Мод. Мот подняла заплаканное лицо и только покачала головой. Комиссар обернулась к молодому полицейскому, который до сих пор сидел на краешке дивана и попросила его разыскать Марии и выяснить, известно ли ей имя местного антиквара. Когда полицейский скрылся за дверью, комиссар Хьюз вновь обратилась к совершенно уничтоженному существу в кресле. «Я хочу знать, чем вы занимались на этой неделе», сказала она. Поначалу было неясно, поняла ли Мот, что вопрос адресован ей. Но едва комиссар набрала в легкие воздуха, чтобы повторить его, хозяйка слабым голосом отозвалась. — Я была в отъезде. — Как долго? — Четыре... Нет, пять дней. — Где вы были? — Варберг, курорт, Апельвикен. Я приехала туда утром в понедельник, потому что меня разбудил ужасный шум. Они собирались чистить наш фасад. — А до того вы были дома? — Да, но всего три ночи. В прошлую пятницу я прилетела из Хорватии. Там я провела месяц, но утром в понедельник меня разбудил ужасный... — Да, это я уже поняла. — Но вы ведь пробыли дома всего три дня. — Да, так как утром в понедельник меня разбудил ужасный шум, я тут же забронировала номер и поехала в Арберг... Поездом. Курорт. Как он называется? Ну да, точно. Апельвикин. Курорт. Комиссарша издала едва различимый вздох. Но затем она улыбнулась, Мот, и, как ни в чем не бывало, продолжила. Вернувшись из Хорватии, вы делали обход квартиры? Нет, я вернулась поздно. А в субботу мне пришлось немного закупиться продуктами и постирать одежду. В воскресенье я ходила гулять в лес Слотскуген. Погода была такая прекрасная. Я и подумать не могла, что здесь станет так шумно. Но утром в понедельник меня разбудил... На этот раз комиссарша оборвала мод, как мне показалось, довольно грубо. «Да, промышленные мойки, очень шумные. Но неужели вы даже не заподозрили, что кто-то побывал у вас дома во время вашего отсутствия?» Мот медленно покачала своей белоснежной головой. Волосы у нее до сих пор оставались, на удивление, густыми, и она носила их уложенными по старинке, ракушкой на затылке. «Нет, на входной двери у меня три замка, и столько же на двери с черной лестницы. Как? Как же он вошел?» Мы обнаружили, что одно из окон в комнате было приоткрыто. Возможно ли, что это вы его открыли, а потом забыли закрыть? Неожиданно Мот выпрямила спину, и вид у нее сделался оскорбленный. Совершенно невозможно. Я не заходила в комнату отца уже четыре месяца. Вы это точно помните? Совершенно. В двух своих комнатах я делаю уборку каждую неделю, а еще в ванной и на кухне. Раз в месяц я навожу порядок еще в одной или двух других комнатах. Только так я могу справиться». Мод внезапно умолкла и уставилась на комиссара Хью с широко раскрытыми глазами. Свои дрожащие руки Мод в отчаянии сцепила на коленях. «Или, может быть, я все-таки была там и открыла. Когда я вернулась из Хорватии, дома стояла жара и духота. Но тогда он ведь еще не мог там лежать. Разве нет? Тогда я бы его заметила». Но я в самом деле не могу вспомнить, чтобы я туда заходила и открывала окно. Или я вообще сделала это до отъезда в Хорватию? Не помню. Последняя фраза больше походила на вопль отчаяния. Этот выплеск эмоций, кажется, лишил мод последних сил. Она вновь сникла и после уже сидела, не поднимая головы. За нашими спинами раздалось деликатное покашливание. В дверном проеме стоял молодой полицейский. С довольным видом он отрапортовал, что ему удалось переговорить с Мари. Затем он продолжил: «Фруберг сообщила, что три года назад антикварную лавку выкупил некто по фамилии Фратцен, здомяц. Имени она не знает». Не поднимая глаз, слабым, чуть хриплым голосом Мод проговорила: «А, а что он?» «Что было в сумке?» «Два серебряных канделябра. Большие и тяжелые. Еще хьюмидор и кубок, тоже серебряные», ответила комиссар Хьюз. Мот кивнула, словно получив подтверждение каким-то своим догадкам. Серебряные канделябры маме с папой подарили на свадьбу. Они всегда стояли в комнате отца в специальной витрине. Мы доставали их только по большим праздникам когда накрывался стол в большом зале. То есть, я хочу сказать...» На мгновение Мод показалась мне совершенно растерянной. Потом она снова закрыла лицо руками и раздались всхлипы. Комиссар Хьюз проводила меня к выходу и поблагодарил за содействие. Мари так и стояла там, где я ее покинул. «Вероятно, теперь ты уже не захочешь плыть на шхеры?» — спросила она. «Наоборот, как раз этого я и хочу». «Мне просто необходимо выветрить этот запах и попытаться отвлечься», — уверенно ответил я. Об антикваре по фамилии Фратцен Мари было известно совсем немного. Очевидно, он специализировался на старинных изделиях из золота и серебра. Несколько раз он принимал участие в телевизионной программе, гости которой желали выяснить возраст и стоимость своих изделий. Вечером... Я позвонил своему старому другу, инспектору уголовной полиции Торану. Ему недавно исполнилось девяносто шесть. Несмотря на то, что тело его сделалось хрупким, его ум оставался кристально ясным. Я поведал ему о потрясениях прошедшего утра, стараясь передать все настолько полно, насколько мог. В числе прочего, упомянул я и картину, которая украшала стену в комнате, где произошло убийство. Ты в самом деле уверен, что это подлинный Андерс Сорн? Сомнением в голосе прокричал он мне в ухо. Он кричит, когда говорит с кем-то по телефону, потому что со слухом у него не важно. Мне это совершенно не мешает, потому что я сам немного тугоух. В самом деле? Ты же знаешь, я всегда интересовался искусством. Холст, масло. Две молодые, разумеется, обнаженные женщины прыгают в воду со скалы. Удобный формат примерно 60 на 40 сантиметров. Нильс долго молчал. «И сколько она может стоить сейчас, если это подлинник?» — наконец спросил он. Прежде чем ответить, я набрал в грудь побольше воздуха. Я посмотрел актуальные расценки у Буковски. Картина такого формата потянет примерно на 10 миллионов крон. Последовавшая за этим тишина Была долгой и наводила на размышления. Потом Нильс откашлялся и снова заговорил. Все двери были заперты на несколько замков. Строительные леса покрывают весь дом, да еще эти декоративные полотнища. Соконные рамы в комнате, где произошло убийство, сняты ручки. Получается антиквар взобрался по лесам и проник через окно. Тогда встаёт вопрос. Каким образом он ухитрился снять ручки. «Обычно домушники разбивают стекло, чтобы просунуть внутрь руку и открыть раму», — констатировал Нильс. «Верно. Но Мот не может сказать точно, заходила ли она в комнату и открывала ли окно, вернувшись после месячного отдыха в Хорватии. Она еще несла какую-то чушь про то, что могла открыть окно еще до отъезда, что едва ли может быть правдой. В июле было много дождей». Но паркет под окном не пострадал. Окно не могло простоять открытым так долго. После этих слов вновь воцарилась тишина, а затем Нильс опять заговорил. «Когда, ты говоришь, были смонтированы строительные леса и декоративные полотнища?» «Почти две недели назад. Это означает, что дама открыла окошко, вернувшись из Хорватии. Летом в квартире быстро становится душно, если не проветривать. Тогда, если верить ей, тела в комнате еще не было. Нет. Но она все время путалась и сказала, что ничего не помнит. — У нее склероз? — резко спросил Нильс. Я крепко задумался, прежде чем дать ответ. Откровенно говоря, я с ней не так уж хорошо знаком. Но я никогда не замечал у нее признаков деменции. Она всегда производила впечатление дамы, которая способна о себе позаботиться. Если вспомнить о тех длительных поездках, которые она так часто предпринимает... Нет, раньше я не замечал ни малейших признаков дезориентации у МОД. Но, может быть, это все шок? Возможно. Техники обнаружили следы присутствия вероятного подельника? Ответ я знал совершенно точно, потому что слышал, как техники обсуждали это. Очевидно, в луже крови они обнаружили отпечаток мужской туфли, но он оказался нечетким. Использовать его как улику нельзя. «Как удобно», — сухо сказал Нильс. Я понял, что мысли Нильса бежали в том же направлении, что и мои собственные. «Ты думаешь то же, что и я», — проговорил я тогда. «Его убила эта тетка», — констатировал Нильс. «Да, только мне не ясен ее мотив». Зачем было убивать его в своей собственной квартире? И подумай только, каким нужно обладать хладнокровием, чтобы как минимум две ночи спать в одной квартире с трупом своей жертвы. «Или четыре», — сказал Нильс. «Четыре? Ну да. Она вернулась домой вечером в пятницу. Если убийство произошло прямо тогда, то получается четыре ночи. Если антиквар был убит в субботу — три» если в воскресенье — две. Она же уехала в Варберг не раньше утра понедельника. А вернувшись домой после пяти дней на СПА-курорте, она проспала там еще целую ночь, прежде чем сообщить, что обнаружила у себя в квартире труп. Так что в одной квартире с мертвецом она провела от двух до четырех ночей, не взирая на то, что все это время знала о том, что он лежит в салоне. «Если все это действительно так...» Она чертовски хладнокровная дамочка. Мы снова примолкли, мысленно пробегая весь сценарий. Возможно ли это в самом деле? Но зачем бы Мот... Я находил лишь одно объяснение. Я думаю, она застала его за кражей серебра. Вспомни хлопчатобумажные перчатки, которые были на нем. Она ударила его кочергой. Возможно, она не хотела его убивать. Но, к несчастью, фрацин упал прямо на решетку, и острый шпиль прошил его глаз, а затем и мозг. Он скончался на месте. Мот оставила канделябры и кубок лежать в его сумке. Возможно, она заметила, что оставила в крови свой след, отыскала туфлю большего размера и оставила ею отпечаток поверх собственного. И специально постаралась, чтобы оттиск был нечетким. Есть такая вероятность. Но у нас лишь косвенные улики и предположения. Нужно позволить этой комиссару Хьюз вести расследование. Остаётся надеяться, что криминалисты обнаружат годные улики. Теперь ведь есть анализ ДНК и масса других примочек, которых в моё время не было. Значит, подождём и посмотрим, что из этого выйдет, спросил я. Так будет лучше всего. Но на всякий случай. «Отвечай отказом, если вдруг она пригласит тебя на кофе!» — разразился хриплым смехом Нильс. Сейчас приближается Рождество. Недалее как вчера я столкнулся с Мод на лестнице. Она, как обычно, поздоровалась и пошла дальше. Я вежливо ответил, ощутив, как по спине пробегает дрожь. Полиция до сих пор не раскрыла убийство антиквара. Они все еще разыскивают предполагаемого подельника, сам факт существования которого подтверждается лишь нечетким отпечатком подошвы, ну и наличием трупа. Только мы с Нильсом Торреном знаем правду, но доказать ничего не можем. Да и какой полицейский станет принимать в расчет россказни двух старых сморчков? Учитывая это, мы с Мари стараемся ничем не тревожить Мотт.